Тоталитарное сознание с лихвой обслуживалось приказами и молитвами. Сверху приказы, снизу молитвы, вторые, как правило, оригинальные первых. Мат – живая молитва тюремной страны. Указ и матерщина – это отечественные инь и янь, дождь и поле, детородный орган и влагалище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 Его нужно было сперва создать. Русской учили как иностранный и вводили отсутствовавшие понятия общественность, влюбленность, человечность, литература. Русский литературный язык, являясь формой существования, телом человеческого достоинства в России, втиснулся в трещину между окриком и стоном. Русская литература,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 когда вместе с режимом исчез обслуживавший его язык, лагерная феня поднялась вверх и заполнила опустевшее пространство. Опять власти народ говорят на одном наречии и мочат чеченцев, да и всех, кто подвернется в сортире. Тоталитарное сознание сегодня живет в языке телевидения как главный принцип лагерства, ведение диалога, перекричать другого. Это язык газет, пожелтевших дорвоты. Это язык улицы, где мат стал нормой. Язык русской литературы ковчег. Попытка спастись. Круговая оборона. Островок слов, на котором должно быть сохранено человеческое достоинство. Уехав из России,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 и все мои безымянные тамбовские предки, которые секли и были высечены, расстреливали и были расстреляны. Я хотел просто составить литературно-исторический, так сказать, путеводитель. А получился роман о русском мире. Только в нем, в отличие от традиционного романа, непридуманные персонажи проживают свои непридуманные жизни, вернее сказать, придуманные не мной.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 Прилежный ученик сделал символом этого Запада Швейцарию. Это он в своих швейцарских письмах, написанных в России, бросается на колени на берегу Рейна под Базелем и восклицает. «Счастливые швейцарцы! Всякий ли день, всякий ли час, благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов»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 Живое существо. Растение. По стволу идут соки к веткам. 19 век. Это ствол русской литературы. Потом разветвление. Каждое новое поколение писателей. Листва, которая к осени опадает. Но некоторые побеги продолжают собой ветвь. И, в отличие от заоконной листвы, Писатели могут сами выбирать себе ветку. Важно найти ту главную ветку, которая тянется вверх, которой дерево растет в небо. Чехов, Бунин, Набоков, Саша Соколов. В моих текстах я хочу связать западную литературу, ее достижения в словесной технике, с человечностью русского пера. Джойс не любит своих героев, а русские писатели любят. Русский герой Акаки Акакиевич, хотя любить его совершенно не за что. Слова — материал для дороги, самой главной и самой далекой. На так называемую историческую родину, к началу начал. Вначале была любовь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 Мир романа строится из первочастиц более сущностных, нежели фиктивной биографии. Обрывки фраз путаются, потому что не может быть связным бормотание, которое доносится из предбанника страшного суда. Там уже нет так называемых целых физических тел, но еще есть боль, радость, страх, любовь.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 Говорить о таких вещах и так, чтобы написанное было внятно и Эллину, и Иудею. Пять лет жизни ушло на Венерин волос. Приехав в так называемую скучную Швейцарию, где вроде бы не о чем писать, я окунулся в Россию. Я работал переводчиком в службе миграции, переводил интервью с беженцами из бывших братских республик. Я переводил слова на судьбу.